Глава 25 Макс. Научный городок разрастается. Если честно, я рад. Хоть какая-то цивилизация в этом всеми богами забытом мире. Молодые ученые пытаются творить науку в каменных стенах Эстера. Эми Карловне сейчас не до них. Она занята благоустройством. Как могу, помогаю ей все здесь устроить. Выходит, неважно. Не знаю, чем и о чем думала ведьма, когда переносила в заможье только девиц. Стражи сходят с ума. Столько красивых магичек и ни одна бесовка не замужем. Да куча жена Моргуса наводнила замок своей родней, Да и от изумительной строгости замка уже ничего не осталось. Эпоха Средневековья уходит, уступая место, наверное, возрождению. Художники, архитекторы, мастеровые – все пытаются довести это место до невероятного идеала. Если честно, мне нравится, выходит красиво. Да и любопытно очутиться на смене эпох, в моменте, так сказать. На землю я мотаюсь раз в месяц. Больше не получается, да и не тянет особо. Там скучно. Но зато многое можно купить. Чаще всего я привожу в заможье дамские безделушки. Смешно? Вот мне тоже. Попробуй купи бюстгальтеры разных размеров. Сестры стремили передают только веревочки вместо нормальных размеров. Лика ржет, как боевая лошадь, и никак не соглашается перевести окружности и диаметры к нормальному размерному ряду. Эрих просто краснеет, когда дело доходит до посещения магазинов. Хороший парень. Ликой дорожит. Присматривается ко всему, помочь мне старается. Думает, я радию за благополучие огромного княжеского семейства. «Нет, можно, конечно, и так сказать. Да только из всех девиц меня привлекает одна единственная ведьмочка. Рыжеволосая и кудрявая. Носик чуть вздёрнут, магический дар не слишком велик. Хороша, умна, невинна, скромна. Мне в такую жену». «Никогда особо не думал о браке, но и пустить девицу не в силах. Гоняю от нее других стражей. Пару раз даже на мечах пришлось биться. Нет уж, эта рыженькая лисичка точно будет моей, и подозреваю, что скоро. Сам князь обещал помочь мне со свадьбой. Каменщики уже начали складывать для меня особняк. Моргус вообще меня ценит, если по-честному. Это приятно». Рыжая лисичка вместе с сестрами то и дело норовит навестить стройку. Станет невдалеке и смотрит, как камень за камнем возводится стены просторного дома, думая настелить полы из дубовой доски. Хоть здесь зимы не бывает, но все же, пусть уж ногам будет тепло. Ох, неужели скромница ко мне идет? Щечки полыхают, смотрит исключительно под ноги. Волосы кажутся золотым нимбом в свете солнечных лучиков. Лесная нимфа, не меньше. Вашей супруге очень повезет жить в этом месте. Вы думаете? Мачишеское смущение перекрыло возможность дышать. «Ничего себе! Не ожидал! На этой весной опушке очень красиво, и вид должен открываться чудесно из окон. Они такие огромные! Сразу понятно, что вы не страшитесь ни нападения разбойников, ни осады. Эстер надежно защищен теперь». «Безусловно». Девушка прикусила губу. «Темный властелин очень к вам расположен. Моргус ценит меня. Вы лучший из всех его стражей». Развернулась она, чтобы уйти к подружкам. Мой язык подлинно прилип к небу. Вы хотели что-то сказать? Девица развернулась. Ой, она почему-то стала пунцовой. Жену еще рыжую. Как вы? Может быть? Я согласна. Более нелепое предложение руки и сердца невозможно было сделать. Но ведь она согласилась. Поженимся, как только достроит дом. Подвел черту я. Да. Теперь все окончательно ясно обоим. «Надеюсь, это случится скоро». «Непременно!» — воскликнул я. Девушка ушла. «Черт, может, ну их эти дубовые полы? Сколько их пилить будут вручную? Или гномов пригласить? Те, говорят мастера. Нет, дело определенно нужно ускорить. Пойду к Эриху посоветоваться. Их дом возвели за неделю». Лика. «Почему все всегда получается так, как хочет бабушка? Сопротивление бесполезно». «Бровью только повела, даже не успела согласиться толком. Месяц всего прошел, и вот теперь я уже замужем и, мало того, работаю в ее институте». Эстер изменился до неузнаваемости. Тут бесконечная суета, тусовка, ночью песни и гуляния, днем работы и исследования. Кристаллы оправдывают самые смелые надежды, удивительные и простые в использовании аккумуляторы энергии. Мало того, они имеют способность запоминать алгоритм простейших действий, передать энергию, сделать паузу, вновь передать, но уже с другой частотой. Разработки еще только начались, а успехи и открытия следуют одно за другим. Девчонки работают, как ошалелые. Мне их даже жалко немного. Нельзя становиться рабами науки. Но больше меня изумляет другое. Каждый вечер территорию нашего городка наводняют стражники замка. Приходят постоять под окнами, любуются девушками. Оставляют милые письма и небольшие подарки. Норовят проводить, пригласить прогуляться. «Сколько уже сделано предложений, осенью чувствую грянут свадьбы». Бабушка говорит, что в ее юности было точно так же, только не уточняет, где проходила та юность. Молчит, но и пусть, ее дело. Эрик заботится обо мне, как умеет, и без конца читает книги из бабушкиной библиотеки. Он действительно очень умный. С ним мне легко и просто». Ничем не попрекает, помогает всем, чем только может, заботится, сторонице других девиц. Если требуется, ассистирует в лаборатории. Я частенько наполняю кристаллы своим даром. Вообще принимаю участие в исследованиях на правах одаренного мага. И украдкой навещаю Академию магии княжества Зоргил. Кто бы что ни говорил, а еще одно образование лишним не будет. Благо морок удается нацепить довольно надежный, посещая почти все лекции на правах вольного слушателя. Это удобно, только бы бабушка не узнала, заругает опять. Но не все же должно в жизни складываться именно так, как хочет она. Вполне достаточно того, что через 8 месяцев у нее появится правнучка. Об этом пока еще никто не знает, только я.